эпилог. После третьей рюмки Деан Иванович довел до меня информацию, что охранное подразделение господина Монташева вместе с воинами шейха Хазала успешно противостоят отрядам Зель ас султана на юге Персии. К ним в помощь и пойдут три кубанских казачьих полка. Таким образом, Тимофей Васильевич на сегодняшний момент, по имеющимся у меня данным двух-трехдневной давности, Наши гарнизоны стоят в Тибризе, Ардебиле, Энзели, Реште, Зенжане и Тегеране. Порт Махшехер контролируется одним из охранных отрядов Монташева. Кубанские полки двигаются на Исфахан, где сосредоточены основные силы Зиль-Ас-Султана. С его взятием, что, несомненно, сделают казаки, весь север Ирана и столица будут под нашим контролем. Субботич замолчал и, взяв в руку бутылку со сливовицей, вновь наполнил рюмки. Я вновь мысленно содрогнулся. Диан Иванович, как истинный серп, употреблял этот напиток только двойной перегонки, и он был крепостью где-то под 70 градусов или даже больше. Нет, я и чистый спирт в той жизни неразбавленным пил, всякое случалось. Но, честно говоря, крепкие напитки не любил, предпочитая хорошее вино или ликеры из-за чего сослуживцы надо мной часто подшурчивали, мол, употребляя женские напитки. Но делать нечего. Пришлось поддержать генерал-губернатора, который после этой процедуры продолжил рассказ. Проблемой для нас являются порты Бушер и Аббас, особенно последний. Если англичане и будут высаживать войска в Персии, то именно там. А мы его удержать не сможем, слишком уж он далеко от наших границ. Да и смысла особого нет. Британцы из него смогут ударить только по Афганистану на Герат и Кандагар. Но с таким плечом доставки войск и боеприпасов они вряд ли смогут сформировать сильную группировку. Да и не слышно пока о том, что они готовят десант. К тому же еще пара недель, и те английские и индийские части, которые окружены в Туркестане, начнут капитулировать. И я, честно говоря, не представляю, куда буду девать эту массу народа. Тысяч сорок ведь наберется. Субботич уставился перед собой каким-то невидящим взглядом, задумался и я. Такого количества возможных пленных не ожидал никто, потому что никто не предполагал, что афганцы намертво оседлают перевалы Памира и не дадут британским войскам вернуться через горы назад в Афганистан, а потом в Индию. И держали перевалы афганцы крепко, несмотря на массовые атаки англичан. В это же время Исмаил Хан с присоединившимися туркменами, афганцами, при поддержке Первой туркестанской казачьей дивизии разгромил 30-тысячную западную группировку британских войск, взял Кабул и, выдавливая при активной поддержке населения Афганистана англичан с территории своего государства. А для тех, кто держал перевалы, были отправлены караваны с оружием, включая пулеметы вместе с пулеметными командами. Про артиллерию тоже не забыли. На перевалы ушли 1 и 2 Оренбургские казачьи батареи плюс туркестанская конногорная батарея. Большую помощь, мягко говоря, Исмаил Хану в организации боевых действий оказывает командир 1-й туркестанской казачьей дивизии, генерал-лейтенант Шпицберг. У Евграфа Владимировича большой боевой опыт. Он был участником всех туркестанских походов с 1866 года за 13 лет, пройдя путь от поручика до полковника. А это говорит о многом. Такие взлеты по служебной лестнице происходят очень редко в Российской императорской армии. Эти мысли пронеслись в голове. Вслух же я произнес, сформируем из пленных строительные отряды для постройки Транссиба. Насколько я знаю, комиссия подтвердила целесообразность строительства этой железной дороги. «Это сколько же денег потребуется, чтобы их содержать?» Суботич зажмурился и помотал головой. «Все дешевле, чем нанимать рабочих. В Корее пленные японцы сейчас активно занимаются разборами разрушенных домов и строительством новых, причем на добровольной основе. Если вначале их было немного, то когда после подписания мирного договора эти стройотряды были в первую очередь отправлены домой, от желающих отбоя не стало. «Отработал определенный объем работ и домой, с чистой совестью, за счет доброго русского царя-батюшки». «У Микадо-то денег и судов нет на то, чтобы своих же граждан перевести домой». Я усмехнулся. «Не поверите, но некоторые отряды даже не сохраняются. Старшему отряду, как правило офицеру, устанавливается объем работы, выделяются продукты, определяют место проживания, и те начинают работать». Закончили и с документами своим ходом в Мозампо или Пусан, откуда их на наших кораблях перевозят в Японию. «Лихо. И кто такое придумал?» – заинтересованно спросил генерал-губернатор. «Честно говоря, не знаю. Мне Павел Карлович написал как о курьезе. Но можно использовать этот опыт, особенно с индусами». «А вы состоите в переписке с генералом Ренненкампфом, Тимофей Васильевич?» как-то резко сменил тему Субботич. Очень редкой. Я просил его вернуть в аналитический центр инструкторов, которые предавались его дивизии перед началом войны. Он их еще по китайскому походу знал. Про ваших братов мы тоже наслышаны. А Павел Карлович, если верить слухам, вернее всего, святого Георгия второй степени получит за свои действия в Корее, с некоторой завистью произнес Деан Иванович, который за китайский поход Получил святого Георгия четвертой степени, а Кампф и четвертой, и третьей. А я про себя подумал, что так, наверное, и будет. Заслуги сводного казачьего корпуса под командованием Рененкампфа в русско-японской компании в Корее трудно не оценить. Я бы точно дал Георгия второй степени. А там, глядишь, Павел Карлович может стать пятым кавалером ордена Георгия всех четырех степеней. Правда, четыре имеющиеся все генерал-фельдмаршалы, но Камфу два шага осталось до этого звания, а ему только 50. А впереди, судя по всему, у нас мировая война и, возможно, намного раньше 1914 года. Так что Павлу Карловичу есть куда расти. Все может быть, Дан Иванович. Я бы наградил. Его дивизия прорвала оборону японцев на реке Ялу, потом Павел Карлович отличился под Сеулом и Тегу. Во всех боях его казаки были на острие атаки, да и трех японских генералов, включая двух командующих японскими армиями, захватили его казаки. Если быть более точным, то захватили инструкторы аналитического центра, временно откомандированные в Забайкальскую казачью дивизию. «То есть ваши подчиненные, Тимофей Васильевич», – прервал меня Диан Иванович. «За что я и предлагаю выпить». Судя по румянцу, выступившему на видимой из-под бороды части щек генерал-губернатора, четыре небольшие рюмки крепкой сливовицы, практически без закуски, подняли настроение субботича. Я же от такого предложения вновь передернулся. Дэн Иванович разлил по рюмкам, потом колокольчиком вызвал адъютанта и сказал ему, что на сегодня все приемы отменяются. Дождался, когда тот покинет кабинет, после чего предложил выпить за моих братов, которые смогли захватить в плен трех японских генералов. Выпили. Я мысленно помянул Женьку Савина. Закусили. В этот раз сербской мешино то есть мясной тарелке с несколькими разными блюдами из мяса, я уделил куда больше внимания, отправив в желудок пару кусочков мясного печенья, бутерброд со слониной, аналог сала, и еще один с чварцей шкварками. Субботич смотрел на это с улыбкой, но и сам в этот раз закусил неплохо. Как мне еще в прошлый раз объяснил Диан Иванович, мясо — это первая и главная составляющая рациона сербов. Мясо на завтрак, обед и ужин. Мясо на перекус, на главное и в качестве закуски. Жареное, вяленое, тушеное, печеное. Мясо, мясо, мясо. И в этот раз, когда адъютант принес к сливовице что-то закусить в мясной тарелке, там было где-то шесть видов мяса, общим весом больше килограмма точно. «Деан Иванович, а что у нас в Турции? Есть какие-нибудь новости?» — задал я вопрос, после того, как и сам, и генерал-губернатор уделили закуске достаточное количество времени. «По этому региону, Тимофей Васильевич, информации у меня мало». Сами понимаете, где Туркестан и где Турция. Могу только сказать, что по плану Илариона Ивановича на третьем этапе операции «Карусель» увеличены поставки оружия в турецкую Армению, в Сасун, Олту, Сарыкамыш, Кагесман и Игдыр. В созданные в этих городах отряды Фидаев тайно переправляются добровольцы из наших офицеров, унтер-офицеров и солдат армянского происхождения. Я, глядя на Субботича, улыбнулся про себя. Все-таки Российская императорская армия по составу национальностей была какой-то уникальной. Кто только в ней не служил. Но все они были нашими, русскими. Вот передо мной яркий пример. Генерал Серб говорит про армян, служащих в русской армии, как про наших. И сам себя не отделяет от русских. Или все-таки от русского духа, того миропонимания, Набора эмоций и чувств, характерных только русским. Открытость и готовность прийти на помощь. Забота об окружающих, готовность прислушиваться и учитывать чужие интересы. Как говорил один мой знакомый кореец в том моем прошлом будущем, «Русский дух заразен. Стоит пожить среди вас лет 5-10 и начинаешь чувствовать себя русским». Из Ирана несколько отрядов армянских федаинов ушли в Турцию. Среди них — гайдуцкий отряд Епрема-Довтяна. А это означает, что скоро в турецкой Армении закрутятся дела, если уж давтян туда ушел. «А чем известен этот давтян Вы, Диан Иванович, про него с каким-то одобрением в голосе говорите?» Воспользовавшись небольшой паузой, задал я вопрос. «О, -о, -о это довольно-таки известная личность». Епрем Давтян родился в Елизаветпольской губернии. В 19 лет уехал в турецкую Армению, где организовал партизанский отряд, названный по балканскому примеру Гайдуцким. Отряд был небольшим, но быстро завоевал уважение у армян и ужас у турок из-за успешных нападений на оккупантов в окрестностях Муша, Сасуна и Вана. Когда их сильно прижимали турки, то отряд уходил на территорию российской Армении. В сентябре 1890 года Давтян со своим отрядом в очередной раз пытался проникнуть в турецкие пределы из российского Закавказья, но был арестован казачьим разъездом в Карской области. По требованию турецкой стороны, на основании переданных документов, как подданной российского императора, Епрем был осужден и сослан на Сахалин. Летом 1895 года он организовал групповой побег с каторги. Двое армян, грузин и русский 17 дней скитались по тайге, пока не вышли к татарскому проливу. Там на их счастье, находилась шхуна, которой командовал бывший ссыльный поляк, который доставил беглецов до Хабаровска. В общем, больше чем через год, этот гайдук добрался до Ирана и осел в Тибризе, где нашел многих своих побратимов из гайдуцкого отряда. Летом 1897 года Давтян вместе с побратимами участвовал в набеге армянского отряда на долину Хансор, гнездо курдского племени Мазрик. Вождь этого племени, Шарифбек, полковник турецкой кавалерии, нес ответственность за множество преступлений против мирного армянского населения. Небольшой отряд гайдуков в количестве 250 бойцов уничтожил почти 2000 аскеров Шарифбека, Пощадив женщин и детей. Сами гайдуки потеряли только 20 человек. Об этом походе в турецкой Армении слагают песни. Глаза Субботина сверкали какими-то огненными сполохами, несмотря на то, что были темно-карего цвета. Каким бы он ни стал по духу русским, но сербские гены просто вопили о давней его ненависти к Османам, которые больше 4 веков держали в оккупации Сербию и считали ее жителей людьми второго сорта. Соответственно, у сербов гайдуки были народными героями, которые боролись против турецкого деспотизма. Недаром у них говорили, что пока есть в лесу гайдуки, до тех пор будет и правда. Диан Иванович, между тем, продолжал свой рассказ. Потом его отряд неоднократно ходил через персидско-турецкую границу, наводя ужас среди курдов и турок. За его голову даже награду назначили в тысячу золотых курушей. Потом он встретился с Монташевым, был у него одним из командиров охранных отрядов. Но, как выяснилось, в большей степени закупал через Александра Ивановича оружие, которое шло к Федаям в турецкую Армению. Мы этому не препятствовали, так как это соответствовало нашим целям и задачам, несмотря на то, что давтян и по сей день числится беглым каторжником и находится в розыске. А 10 дней назад появилась информация, что Епрем со своим отрядом гайдуков ушел на турецкую сторону с большим обозом. Поинтересовались у Монташева. Тот сказал, что давтян повез большую партию оружия, включая пулеметы. И прощаясь, Епрем сказал, что скоро появится независимая Армения. Так что в Западной Армении скоро начнется третий этап операции Карусель. Суботич замолчал и потянулся к бутылке. Я, вздохнув, пододвинул рюмку на столе, чтобы удобнее было наливать. Давайте, Тимофей Васильевич, выпьем за всех тех, кто сложил голову в борьбе за независимость от владычества Османской империи. Мои предки и по материнской, и по отцовской линии бились на косовом поле. Участвовали во многих восстаниях против турок. Я, может быть, и в русскую армию пошел только из-за того, что был уверен в неизбежности русско-турецкой войны, по результатам которой Сербия наконец-то обрела независимость. Генерал замолчал, а потом резко опрокинул в рот рюмку. Я поддержал Диана Ивановича, потом закусили, а потом генерал-губернатор продолжил вводить меня в окружающую обстановку. Я не знаю, Тимофей Васильевич, известно ли вам, но на генерал-губернатора Финляндии Бобрикова «Совершено новое покушение, и на этот раз удачное для революционеров-националистов», произнес Субботич, а я застыл с вилкой в руке, который подцепил кусок вяленой грудинки. «Как это произошло?» – ошеломленно спросил я. Николай Иванович вышел на крыльцо финляндского сената, и тут раздался выстрел. Пуля попала ему в левую бровь, пробив голову насквозь. «А как же охрана? Ее что, не было?» возмутился я. «Была, Тимофей Васильевич, была. Только стреляли через залив Тюйлонафти, метров шестисот-семисот из леса. Очень точный выстрел, и всего один. Никаких следов стрелявшего потом не нашли». «Вот это новость! Огорошили так огорошили, Диан Иванович», произнес я, и, потрясенный известием, замолчал, переваривая услышанное. В голове роем проносились мысли. Кто? Зачем? Каким образом? Какие будут последствия? Надо усилить охрану императора. А как? Произошло то, чего я боялся. Начался отстрел издалека. Надо срочно связаться с центром, дать задание лису. Я смотрю, вы потрясены этой новостью? Прервал молчание генерал-губернатор. Да, Диан Иванович, потрясен. Особенно способом покушения. Также издалека в Лондоне убили премьер-министра Артура Бальфура и тоже через водную преграду. И также метров с Я замолчал, придавленный пришедшей мыслью. Что случилось, Тимофей Васильевич? Вы побледнели? Сегодня 29-е? Да, 29 сентября. А что? недоуменно спросил Субботич. Сегодня 4 года, как умер император Александр Третий. И сегодня император Николай II со всем своим семейством обязательно посетит Петропавловский собор. Пойдут пешком через Иоанновский мост, как и всегда, от Иоанновских ворот до Летнего сада через Неву, те же 600-800 метров. — Вы серьезно, Тимофей Васильевич? Субботич трезвел на глазах. — Да и из меня хмель будто вылетел. Я достал часы. По единому петербургскому времени, там уже три часа пополудни, поминальная служба уже должна закончиться, и императорская семья должна находиться в Зимнем дворце, где будет проходить поминальный обед. В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и на пороге застыл адъютант генерал-губернатора, имевший бледный вид и вытаращенные глаза. «Что случилось?» Одновременно И одними и теми же словами взревел я вместе с Дианом Ивановичем.